Уже в августе 1945 года приступили по поручению ЦК и СНК к составлению 4-го пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства. Уровень производства стройматериалов в 1945 году вызывал законную тревогу у ЦК и правительства. Достаточно сказать, что в 1945 году Процент производства к 1940 году составлял: по цементу 29,6%, стекло оконное 45,1%, кирпич 18,6%, известь 33,1% и так далее. Совершенно ясно, что если круто не поднять производство строительных материалов, Ни о каком серьезном восстановлении и строительстве речи быть не могло. Даже уменьшенные мощности могли бы обеспечить выполнение плана. Мощности, например, по цементу составляли 4 миллиона тонн, против 7 с лишним миллионов в 1940 году. А производено было в 1945 году цемента всего 1550 тысяч тонн. Постановление ЦК и СНК скрыло недостатки в работе, приводящие к срыву плана, дало конкретные указания о мерах исправления. Совет министров подчеркнул особую ответственность министерств строительства предприятий тяжёлой индустрии, строительства военных и военно-морских предприятий и строительства топливных предприятий, роль которых возрастает как подрядчиков в восстановлении и строительстве предприятий промышленности и строительных материалов. На одном из заседаний Политбюро, выступивший по этому вопросу, товарищ Сталин сказал, что наше решение правильное, но принятие решения еще мало, необходимо подкрепить эти правильные постановления организационным решением. Я сказал: "Сталин, предлагаю назначить заместителем председателя Совета министров члена Политбюро товарища Кагановича министром промышленности и строительных материалов СССР". Политбюро единогласно приняло это предложение. Коллеги Министерства, участники Всесоюзного совещания не ограничились лишь вопросами текущего выполнения плана 1946 года. Разобрав все острые вопросы и меры, обеспечивающие количественное и качественное выполнение плана, разработали коренные, глубокие вопросы подъёма промышленности на высоту задач пятилетнего плана и её реконструкции. Это были вопросы организации ремонта оборудования производства запасных частей, создания своей машиностроительной базы, решительного сокращения аварийности, разработки и внедрения правильных и культурных технологических процессов на основе механизации трудоёмких работ и правил технической эксплуатации. Рассматривая вопросы пятилетним планом, многие, в том числе и я, В своём докладе предлагали принять более высокие темпы роста по сравнению с принятыми по цементу, оконному стеклу, шиферу, кирпичу, черепице, гипсу, по плиткам, стандартным домам и так далее. Решающим условием все считали ускорение восстановления и нового строительства предприятий промышленности и строительных материалов. "Не в одной пятилетке", говорил я, Не было такого размаха строительства, как в нынешнем. Я этими вопросами много занимаюсь по линии Совета Министров. И я это чувствую и вижу каждодневно. Нужно сказать, что мы очень отстаем к технике строительства. Это во многом зависит от строя материалов, от внедрения новых видов строя материалов. Нару реформир развитие массового производства бетонных блоков и местных естественных каменных обработанных блоков, туфа и других керамических плит, волокнистых плит, кирпичных пустотелых блоков, облицовочного кирпича